Глава пятнадцатая. Добро пожаловать в джунгли. Непобыстро прошли через оставшуюся территорию биома ледяных шипов, оказавшись в биоме равнин. И гра рыцарь хотел бы, чтобы ландшафт был более холмистым, чтобы дать им возможность хоть какой-то защита от любопытных глаз. Но как любил говорить его друг Шон, что есть, то есть. Поскольку жители большую часть времени бежали. Они достаточно быстро перемещались по травянистым равнинам, лишь изредка останавливаясь, чтобы отдохнуть, пробежав большую часть дня. Ночью кавалерия образовала два круга вокруг пеших нипов, а волки бродили по обе стороны колец из всадников. Иногда они слышали стоны зомби, но те были далеко. Однако любые звуки монстров вызывали бурную реакцию со стороны волков, удерживающих ночных тварей подальше от группы. Когда на второй день взошло солнце, Игра-рыцарь увидел на горизонте что-то ярко-зелёное. Слева и справа были крутые горы. Вероятно, это был биом выветренных холмов. «Похоже, впереди джунгли», — сказала Швея. Она шла рядом с ним, а рядом с этой девочкой шла его сестра. Во время приключения они сильно сдружились. «Я думаю, вы правы», — добавила монет 113. «Наблюдатель!» — крикнул Игра-рыцарь куда-то назад. «Что ты видишь?» Нипс с огромными зелеными глазами подбежал к игоры рыцарю. Он на мгновение остановился и вгляделся в зеленую полосу, лежавшую перед ними, затем снова помчался догонять мальчика. Конечно же, это джунгли, сказал наблюдатель. Шуиа и Монет заулыбались. Я вижу дикие лозы, свисающие с ветвей деревьев, и густые кусты вокруг основания деревьев тропического леса, продолжал наблюдатель. На деревьях много стручков какао. Нам стоит собрать их, когда доберемся. Нам нельзя замедлиться, пока мы не дойдем до джунглей, сказал игрок рыцарь. Я чувствую, что как только мы войдем туда, начнется хаос. Посмотрев вдоль армии, наблюдатель внезапно остановился и уставился на восточный горизонт. Затем ахнул, заставив игрока рыцаря подойти к нему. Что там? спросил игрок, который не игрок. Что-то приближается к нам по равнине, сказал наблюдатель. И его зеленые глаза напряглись. Я не могу точно разобрать, что это. Но вижу, что их много, и они быстро приближаются. Вижу клубы пыли, поднимающиеся вокруг них. Он повернулся и посмотрел в лицо игрорыцарю девятьсот девяносто девять. Нам остановиться и сразиться с ними? – спросил Крафтер, который внезапно оказался рядом с ними, внимательно слушая разговор. Нет, продолжаем идти в джунгли, – сказал игрорыцарь. Но узнали кое-что важное, когда сражались в нижнем мире, о чем не должны забывать: скорость, суть войны. Важно, чтобы мы не повторяли тот болезненный урок. Крафтер кивнул в знак согласия, затем развернулся и продолжил бежать к ярко-зеленому горизонту. Игра рыцарь 999 следовал по пятам. Они пересекли остаток горного биома без происшествий и, наконец, достигли джунглей, когда солнце было в зените. Отвесные горы возвышались по обе стороны. Ряды крутых холмов тянулись на север и юг. У любого, кто направлялся этим путем, не было другого выбора, кроме как пройти через этот биом, если он хотел продолжить свое путешествие. «Добро пожаловать в джунгли», — сказала охотница. «Уверена на все сто. Там нет игривых мартышек, шоколадных деревьев и веселья, так что все будьте на чеку». «Охотница права», — добавил игрорыцарь. «У нас нет времени на отдых, поэтому все держитесь поближе». Крепко сжимая свой зачарованный меч, игор рыцарь нырнул в гущу зелени. Мгновенно стены из листьев и лоз преградили ему путь. Вытащив свой железный топор, он начал прорубать тропинку в покрытой листвой местности. Оглядываясь через плечо, он видел, что другие жители деревни делали то же самое. Теперь сотня топоров разрубала джунгли там, где это было необходимо для прохода. Но даже со всеми лезвиями, врезающимися в деревья и кусты, прогресс был достаточно медленным. Некоторые жители деревни попытались обходить препятствия и быстро оказались отделёнными от остальной части группы. «Эй, где вы? Я заблудился!» — крикнул кто-то из них. «Сюда!» — крикнул другой. Нипы очень быстро рассеялись по тропическому лесу, разделённые толстыми стволами деревьев, полностью закрывающими обзор местности. «Крафтер, мы должны как-то удержать их вместе», — сказал игрорыцарь. «У тебя есть какие-нибудь идеи?» «У меня есть несколько». ответил Нип, улыбаясь. Выйдя на открытое место, Крафтер поставил на землю маленький заряд фейерверка в красно-белую полоску, затем отступил назад. Петарда взмыла в воздух, оставляя за собой след искр и взорвалась высоко над верхушками деревьев, вызвав ливень сверкающих цветов. «Отлично!» — посмеялся Игрорыцарь. Крафтер расплылся в широкой улыбке. «Все продолжайте идти!» — крикнул Игрорыцарь. «Держитесь поближе к фейерверку Крафтера!» «Ты не думаешь, что эти фейерверки привлекут внимание каждого монстра в округе, и они вычислят наше местоположение?» — спросила охотница. «Да они и так уже знают, что мы здесь, я уверен в этом», — ответил игрорыцарь, вглядываясь в верхушки деревьев. «Они, наверное, наблюдают за нами прямо сейчас». Охотница развернулась, вытаскивая свой меч. «Расслабься», — сказал игрорыцарь. «Если бы враги хотели напасть, то уже давно бы это сделали. По какой-то причине они ждут». «Но я все равно буду готова к атаке», — отрезала она. и продолжила прорубать себе путь через зелень. Внезапно где-то глубоко в джунглях раздался взрыв, сопровождаемый криком и запахом пепла. Крипер! крикнул кто-то из ниппов где-то вглуши. Как раз в этот момент еще один взрыв сотряс землю немного ближе. Мы даже не видим их, крикнула Зильеварка, подбежав к Игрорыцарю. Я увидела одного только в последний момент и смогла укрыться, но их зелено-черный цвет сливаются с окружением. Это проблема. — сказал копатель так тихо, что только Игрорыцарь 999 смог его услышать. «Я знаю, что делать», — сказал пастух, подбегая к группе. «Нам нужно больше, гораздо больше друзей». «О чем ты говоришь, пастух?» — спросил Игрорыцарь. Но юноша не ответил, а резко скрылся в джунглях. «Мы не можем просто стоять здесь», — сказала охотница. «Иначе станем легкой добычей». «Ты права», — ответил Игрорыцарь и затем громко выкрикнул указание. Все двигайтесь на восток, держитесь вместе и поближе к фейерверку Крафтера. Развернувшись, Игрорыцарь бросился бежать, оббегая препятствия и используя свой топор лишь тогда, когда у него не было другого выбора. Постепенно группа ниппов набирала скорость, но их поход все еще периодически прерывался взрывающимися криперами. Нам нужно посмотреть, откуда приходят эти монстры, воскликнул Игрорыцарь. Охотница, как ты думаешь, получится ли поставить несколько твоих лучников на верхушках деревьев? Проще простого. она подозвала пару ниппов, затем подошла к ближайшему дереву и начала ставить блоки земли вокруг темного ствола. Игра рыцарь наблюдал, как охотница сооружает винтовую лестницу вокруг дерева, прорубаясь сквозь ветви и листья своим топором, пока она не исчезла в кроне дерева. Ты что-нибудь видишь? крикнул игра рыцарь. О да, тут много что видно, ответила она. Ты собираешься рассказать мне или оставишь это тайной? Не уверена, что ты хочешь знать, что я вижу. крикнула охотница с верхушки дерева. Тебе хорошие новости или плохие? Охотница, блин, хорошо. Вот тебе плохие новости, сказала она и затем спустилась на шаг или два, чтобы Иггорыцер увидел ее. Там около пятидесяти-шестидесяти криперов, направляющихся прямо к нам. Должно быть, это они преследовали нас по биому травянистых равнин. А какая хорошая новость? спросил Иггорыцер. Это не сотня криперов, засмеялась она. Иггорыцер зарычал от разочарования. Охотница, собери всех нипов сюда, сказал игрок, который не игрок, а затем повернулся лицом к Крафтеру. Запусти кучу фейерверков, нам нужно собрать всех вместе. Крафтер кивнул и стал взрывать петарду за петардой. Их сверкающие изображения взрывались над головой. Все идите на мой голос, кричал игра рыцарь. Затем он услышал голоса своей сестры и Швии. Все сюда, кричали они, созывая нипов к игра рыцарю. С их помощью все собрались на небольшой поляне. Объясню вам нашу ситуацию, произнес Игра Рыцарь. Огромная группа криперов направляется прямо к нам. Мы не сумеем сражаться с ними в этих джунглях. Кавалерия совсем не может двигаться среди деревьев и кустарников. Наш единственный шанс очистить территорию и сражаться тут. Против стольких криперов это невозможно, сказал кто-то. Это не имеет значения, ответил Игра Рыцарь. Мы просто так не сдадимся. Наш предел только в том, что мы думаем об этом сами, и я полагаю, что можно пройти через это все как-нибудь. А теперь давайте приступим к работе. Все вытащили свои топоры и начали рубить кусты и деревья. Достаточно быстро жители справились с джунглями и очистили поляну, используя древесину и ветки в качестве защитных сооружений. Они надеялись, что эти препятствия дадут им хоть какую-то защиту от взрывоопасных криперов. Лучники забрались высоко на деревья, надеясь подстрелить криперов до того, как они подойдут близко, но было трудно сделать точный выстрел из-за камуфляжа монстров и торчащих повсюду веток. Они были в отчаянии, и Игрорыцарь видел это на их лицах. «Что же я наделал?» — подумал Игрорыцарь. «Я завел своих друзей, нет, семью, в эту опасную ситуацию, и теперь многие из них умрут. Я ненавижу эту ответственность, это слишком...» именно тогда другая мысль Эхама тозвалась в его голове, но удивительно было то, что это был не его голос, это был тот странный мистический голос, который он слышал в крепости. Будь сильным, игрок, который не игрок, и верь в своих друзей. Быть ответственным это не значит делать все самому, это значит просить о помощи, когда необходимо. Верь и будь терпелив. Затем голос затих, оставив игроры царя наедине с его собственными мыслями. Что это было? Что это значит? Верь и будь терпеливым. Я не могу просто внезапно шорох коротеньких ножек оторвал его от размышлений и вернул в настоящее. Он увидел, как большая толпа криперов выходит на поляну. Охотница, видимо, ошиблась. Их явно было около ста. Но сколько бы ни было, это было слишком много, чтобы сосчитать, и они наверняка могли бы с легкостью поднять в воздух все в радиусе нескольких чанков области шестнадцать на шестнадцать блоков. Все бегите! – крикнул кто-то. Нет! Играры Царь закричал еще громче. Он не был уверен, что сказать, но что-то неожиданное вырвалось из его уст. Верьте и будьте терпеливы. Но Криперы совсем не были терпеливы. Они вышли на поляну. Их крошечные ножки поднимали с земли тонкий слой пыли. Лучники начали осыпать их стрелами, но они мало что могли сделать против такого количества врагов. Когда Криперы приблизились, Их лидер уставился прямо на Игрорыцере 999 холодными черными глазами, которые были переполнены ненавистью. А затем существо начало светиться, и воздух наполнился шипением. Затем все остальные криперы тоже зажглись. Все, о чем Игрорыцер 999 мог думать в этот момент, было: неужели это конец?